и с удвоенным вниманием наклонился над книгой. Потом, снова подняв голову, провозгласил. «Милорд! Фермен Клинчарли! Барон Клинчарли Генкервилл". Гуимплен поднялся. «Недоволен!» — сказал он. Все головы повернулись к нему. Гуимплен стоял во весь рост. Свечи канделябров, горевшие по обеим сторонам трона, ярко освещали его лицо, отчетливо выступивший из мглы полутемного зала, словно маска среди клубов дыма.